Ни к какой Серафиме я не убегу и никакой измены вере и народу не сделаю. Тогда что же это? недоумённо пробормотал Айзик, чувствуя, что его сбивают с толку. Уши мои обманули меня? Галлюцинации слуха подвержен я, что ли? Нет, не то, продолжала Тамара с выдержкой прежнего спокойствия. Ваш слух нисколько не обманул вас. Всё это действительно говорилось, но одно дело говорить, а другое дело действительно сделать. В этом есть маленькая разница, Бохер. Но если не сделать, то тогда для чего же и говорить? Хм, для чего? Предположите, что хотя бы для романа, для того маленького своего собственного романа, о котором я вам уже сказала. Фрейлен Недоверье и отрицательно покачал головой Айзик. Я не верю вам. Вы меня вышучиваете, вы смеётесь надо мной. Я и не заставляю вас верить, равнодушно заметила девушка. Верите вы или нет, для меня это решительно всё равно. Смеяться же над вами мне тоже нет ни надобности, ни охоты. Наступило мгновение обоюдного молчания. исполненного для юноши мучительных духовных колебаний. Тамара, скажите, вы меня очень презираете? спросил он вдруг порывисто, с какой-то лихорадочной тоской и трепетом. Вас? удивлённо взглянула на него девушка. Почему вы это думаете? По всему, фраулеин. Я это вижу. Вижу по тому, как вы говорите со мной, как вы смотрите на меня. Я чувствую это. Я для вас менее, чем ничто. А между тем, ведь я люблю вас, Тамара. Я мучаюсь, злюсь и тоскую. Я готов порой чёрт знает что сделать и себе, и вам. Этот тон ваш, который вы в последнее время берёте в отношении меня, он мне невыносим, невыносим. Он меня бесит. Это презрительное равнодушие ваше ко мне. Господи, да хоть разозлитесь же на меня наконец. Но оттолкните меня ногой, как собачонку. Я хоть укушу вас за это. И толкать вас не буду, и укусить вам меня не удастся, спокойно усмехнулась Тамара. Вы сами виноваты, Айзик, продолжала она совершенно мирным, почти дружеским тоном. Мы с вами могли бы быть большими друзьями. Если бы вы были со мной иным, не таким, например, как сегодня за ужином. Боже мой, но не могу же я, не могу, ломая руки, воскликнул Айзик. Поймите же вы, что я злюсь, я ревную вас и не могу подавить в себе этого чувства, как вспоминаю об этом проклятом человеке. Ведь вы любите его, Тамара. Да, он мне нравится. Нет, вы его любите. Если хотите, пожалуй, да. Люблю немножко. Нет, не немножко. Вы вся, вся в нём. Вы увлечены, вы тонете в этом чувстве. Если вам это более нравится, думайте и так. Тамара, к чему же опять такие загадки? С мольбой и страданием в голосе укорил её Айзик. Но хорошо. Но положим, я вам верю, поспешил он согласиться, впадая опять в тон примирения. Верю, что тут ничего серьёзного нет, что всё это говорилось и делалось вами только для романа, что этот человек вам нравится, только нравится, и то немножко, пусть так. Всё-таки чем это кончится? Вернее всего, что ничем. С видом равнодушия ответила девушка. «Но ваше увлечение, вероятно, пройдет со временем, как и все на свете». «О, если бы это было так!» – с сомнением вздохнул юноша. «Если бы можно было поверить этому. Но пусть так. Хорошо. Положим, я верю вам. Я предлагаю вам мою дружбу. Хотите, Тамара?» «Охотно, Айзек. Отчего и нет». Хорошо. В таком случае я буду говорить как друг. Уезжайте отсюда, Тамара. Уезжайте поскорее. Завтра или послезавтра, только поскорее. Умоляю вас. Зачем и куда, Бохер?